57. Вместе с силой духовного зрения и прозрения человека растет даль и как бы пространство вокруг него. Его мир становится глубже, его взору открываются все новые звезды, все новые загадки и образы. Быть может, все, на чем духовное око упражняло свое остроумие и глубокомыслие, было только поводом для его упражнения, представляло собою игрушку, нечто назначенное для детей и детских умов. Быть может, самые торжественные понятия, за которые больше всего боролись и страдали, например, понятия «бога» и «греха», покажутся нам когда-нибудь не более значительными, чем кажутся старому человеку детская игрушка и детская скорбь. И, может быть, тогда старому человеку опять понадобится другая игрушка и другая скорбь, и он окажется все еще в достаточной мере ребенком, вечным ребенком. 58. -ое. Замечено ли, насколько для истинно-религиозной жизни и также для ее любимой микроскопической работы самоисследование, как и для того нежного, тихого настроения, которое называется молитвой и которое представляет собою постоянную готовность к пришествию Божьему, нужна Внешняя праздность или полупраздность, я, разумею, праздность с чистой совестью, исконную, родовую, которой не совсем чуждо аристократическое чувство, что работа оскверняет, именно опошляет душу и тело. И что следовательно, современная шумливая, не теряющая даром времени, гордая собою, глупо гордая трудолюбие больше, чем все остальное, воспитывает и подготавливает именно к неверию. Среди тех, например, которые нынче в Германии живут в стороне от религии, я встречаю людей, проникнутых свободомыслием самых разнообразных сортов и происхождения. Но прежде всего множество таких, у которых трудолюбие из поколения в поколение уничтожило религиозные инстинкты. Так что они уже совершенно не знают, на что нужны религии и только с каким-то тупым удивлением как бы регистрируют их наличность в мире. Они так чувствуют себя изрядно обремененными, эти бравые люди, и собственными делами, и собственными удовольствиями, не говоря уже об отечестве, газетах, и семейных обязанностях, у них, кажется, вовсе не остается времени для религии. Тем более, что для них совсем не ясно, идет ли тут дело о новом гешефте или о новом удовольствии. Ибо невозможно, говорят они себе, ходить в церковь просто для того, чтобы портить себе хорошее расположение духа. Они вовсе не враги религиозных обрядов. Если требуется в известных случаях, например, правительством, участие в таких обрядах, то они делают, что требуется. Как и вообще делают многое, с терпеливой и скромной серьезностью и без большого любопытства и неудовольствия. Они живут слишком в стороне и вне всего этого, чтобы быть в душе за и против в подобных вещах. К этим равнодушным принадлежит нынче большинство немецких протестантов в средних сословий, особенно в больших торговых центрах и узлах сообщений, где идет кипучая работа. Равным образом, большинство трудолюбивых ученых и весь университетский состав, исключая теологов, существование и возможность которых в этом заведении задают психологу все большее число все более тонких загадок. Благочестивые люди или даже просто приверженцы церкви редко представляют себе, сколько доброй воли, можно бы сказать, произвола, нужно нынче для того, чтобы немецкий ученый серьезно отнесся к проблеме религии. Все его ремесло и, как сказано, ремесленное трудолюбие, к которому его обязывает современная совесть располагает его в отношении религии к сознающему свое превосходство, почти снисходительному добродушию, к которому порою примешивается легкое пренебрежение в адрес нечистоплотности духа, предполагаемого им там, где еще исповедуется церковь. Ученым удается только при помощи истории, стало быть, не на основании своего личного опыта дойти в отношении религий до благоговейной серьезности и до какого-то робкого уважения. Но даже если его чувство возвысится до благодарности в отношении к ним, все-таки он лично ни на шаг не подвинется ближе к тому, что еще существует под видом церкви или благочестия. Может быть, наоборот. Практическое равнодушие к религиозным вещам той среды, где родился и воспитан, обыкновенно возвышается в нем до осмотрительности и чистоплотности, которую пугает соприкосновение с религиозными людьми и вещами. И, может быть, именно глубина его терпимости и человечности повелевает ему уклониться от того острого бедственного состояния, которое влечет за собою само терпение. Каждое время имеет свой собственный божественный род наивности, измышление который может возбудить зависть других веков,